Глава 15 Нет, со мной ты точно не пойдешь. Не в силах сдержать смешка, произнес я. Купорос нахмурился, стал терпеливо убеждать меня в обратном. Ты прав, ко мне сейчас никакого доверия. Я натворил таких дел, что единственной расплатой для меня может служить только смерть. Но дай мне шанс искупить кровью мою вину. Я о многом не прошу. Если тебе так важен этот пацан то возьми меня с собой. Я помогу. «Взять тебя с собой?» – закричал я. «Ты правда сейчас это на полном серьезе говоришь? Или опять дурака играешь?» Я говорю на полном серьезе. Глаза купороса вдруг стали блеклыми, остывшими, как у покойника. «Ты знаешь, я не люблю быть в долгах. А перед тобой я в неоплаченном долгу. Ты спас мне жизнь. Значит, я должен отплатить тем же». Пошел ты со своими принципами!» «Я... Скажи спасибо, что прямо здесь тебя не грохнул!» «Ну так грохни!» – завопил Купорос. «Грохни прямо здесь! Чего ты ждешь? суда Каков его смысл, если приговор известен заранее?» «Возьми автомат и пристрели меня! Я прошу!» Купорос тянул оружие и протянул мне. «Давай, сделай это, пожалуйста!» Так будет легче для всех, для тебя, для людей и, в первую очередь, для меня. «Я не возьму тебя с собой», — могильным голосом произнес я и направился к воротам. «Тогда я пойду без твоего одобрения», — невесело улыбнулся Купорос. «Хочешь, убей меня за это. Тогда будем в расчете». «Делай, что хочешь», — махнул я рукой. Купорос что-то ответил, но я уже не слышал. Притопил далеко вперед. Мысли сейчас были о другом. И главный вопрос, который меня мучил, это где искать Алешку? Даже примерно не знал, куда идти. Гнезду? Наверное, туда. Но от него уже ничего не осталось. Мы все сожгли. Хотя, если вспомнить, с какой проворностью нитопыри собирали новое, можно предположить, что там уже стоит новое. За вопросами о том, куда эти твари спрятали пацана, пришли другие, более страшные. Что они собираются с ним делать? Пытать? Только что они вытащат у него? А может, будут проводить какие-то опыты? Об этом даже думать не хотелось. Размышляя о том, как можно найти пацана, я внимательно осматривал каждый сантиметр территории, в надежде найти следы пришельцев, которые похитили Алешку. Если около ограждения, где в тени почва была мягкая и влажная, еще можно было найти отпечатки, то отойдя чуть дальше, где палило солнце, уже ничего не было. Пыль, на которой также можно было что-то обнаружить, давно сдул знойный ветер. Вот если бы связаться с парнем или. Я остановился. Обернулся. Купорос тащился далеко позади. Было видно, что парень устал, но продолжал упорно плести за мной. Увидев, что я обернулся, Он остановился. Вопросительно посмотрел на меня. «Вопрос к тебе есть», — пояснил я. Купорос как мог ускорил шаг. «Как ты смог связаться с ними?» Не дожидаясь его, спросил я. «Да я и сам не знаю», — пожал плечами тот. Просто начал трясти одного из пришельцев, пока не появилась перед глазами надпись о том, что можно связаться с их базой. «Надпись? Ну да». До меня начало доходить. Но чтобы подтвердить свои догадки, я уточнил. «В это время ты был чёрным?» «Кем?» «Ну, черным? монстром», черным монстром показал я на себя. «Да, я тогда был им», — с некоторой грустью ответил Купорос. «Значит, эта оболочка и в самом деле инопланетная», — понял я, а не какая-то секретная разработка ученых, изготовивших эту технологию еще до наступления конца света. «Значит, инопланетянам интересна именно эта тема. Оно и понятно. Обычный мальчик, который смог взломать их систему, да еще и обратить в себе подобных несколько человек». «А что, есть какая-то идея?» – спросил Купорос, заметно оживившись. «Есть», – кивнул я. Спросил. «Значит, ты действительно хочешь мне помочь?» «Да, хочу. Я обязан». Я пристально посмотрел в глаза Купороса. Да, риск был, притом очень большой. Доверять тому, кто совсем недавно убил моих друзей, было, мягко говоря, неразумно. Но был ли у меня другой вариант? Один я точно не справлюсь, а так хотя бы появляется маленький шанс. Уже мысленно распрощавшись жизнью, пустых надежд на исход заварушки я не питал. Я произнес. Тогда слушай внимательно и запоминай. План таков. Выслушать до конца все, что я рассказал, Купоросу было очень непросто. Он то и дело меня хотел перебить, но вовремя затыкался на полусловий, продолжая кивать головой, как китайский болванчик. Я его понимал. Многое из моего рассказа казалось фантастикой. Мы сидели на старой разрушенной железнодорожной станции, от которой практически ничего не осталось. Рельсы и шпалы мы давно утащили на базу для строительства бараков. Само здание станции также разнесли по кирпичикам. Остался только фундамент, который мы не смогли свернуть, не повредив его. Пара крепких стен до да гора старых покрышек, до которых не успели добраться. Прячась в стене остатка несуществующей стены, мы с Купоросом обсуждали наши дальнейшие действия. Точнее, говорил только я. Наконец, когда я закончил, он с придыхом спросил. «Значит, я могу вновь превратиться в черного?» «Да, можешь», — ответил я, недобро поглядывая на спутника. «Это хорошо. Значит, сил у нас будет больше, и мы разнесем в пух и прах этих уродов». План на самом деле прост до безобразия. Мы вызываем огонь на себя и следим, откуда полезут эти твари. Если со стороны старого гнезда, то мои предположения оправдались. После уничтожения гадов двинемся туда. Алешку прячут наверняка там». «А как обратно превратиться в монстрика?» – спросил Купорос, осматривая свои руки. «Что-то сказать надо? Типа заклинания какие-то?» «Какие, к черту, заклинания?» – усмехнулся я. «Просто представь то состояние, которое было у тебя в момент превращения. Попытайся его детализировать, ощутить так, будь то это на самом деле происходит с тобой». «Хорошо, я попробую», – как-то неуверенно ответил Купорос и закрыл глаза. Капля пота прокатилась по напряженному лицу, от виска до шеи. Парень некоторое время молчал, напрягшись, потом шепнул. «Щекотно!» «Чего?» «Щекотно, говорю! Не щекочи, я в монстрика пытаюсь превратиться!» Я и не думал прикалываться. Я глянул на купороса. Руки его стали темнеть, плечи набухли. «Значит, получилось!» «Можешь открывать глаза!» Превращение состоялось. Купорос глянул на себя, не смог сдержать радости. «Отлично!» — махнул кулаком другим. «Вот это мощь!» «Власть пьянит тебя, будь осторожнее», — предупредил я парня. Купорос задумался, кивнул. «Да, ты прав. Эта сила просто сводит с ума. Кажется, что я могу перевернуть горы». «Не перевернешь». Хмуро заметил я. И убитые парни базы — Шила, рэмба, Дима, Сорок, Калинин, Пётр, Макс, Гири, Антон, Дюша — тому подтверждение. Они тоже обладали этой силой. Но инопланетные твари разбили их в пух и прах, пока ты... Неистовая злоба захлестнула меня, да так сильно, что я не смог закончить предложение. Купорос виновато опустил глаза произнес. «Да, это я виноват в их смерти и искуплю свою вину». Продолжать разговор не хотелось. Чтобы хоть как-то отвлечься, я начал разбираться в хитросплетениях нейронной связи и довольно быстро смог наладить с купоросом общение через внутренние модули. «Слышишь меня?» спросил я его. Тот вздрогнул, глянул на меня. «Это чего такое? Голоса?» Это я с тобой по внутренней связи говорю. Я тоже так могу? Вот это технологии! Это же самая настоящая телепатия! Без разницы, как это называется, главное, что это работает. Ладно, не будем терять времени. Надо приступать к дальнейшим действиям. Купорос поднялся на ноги, закричал во все горло в небо. Эй, вы, твари мордатые, отродье сучье! Слышите меня? Но чего вы молчите? Выходите на связь! Поговорить надо!» Я стал внимательно следить по сторонам, чтобы обнаружить, с какой стороны появится неприятель. Догадки насчет гнезда подтвердились довольно быстро. Первая тварь появилась невдалеке от того района, где располагалось разрушенное нами с Алешкой гнездо. Значит, все таки не до конца мы выжгли эту нечисть. «Пошли!» Приказал я Купоросу, и мы двинулись навстречу монстру. Та, завидев нас, замешкалась, сбавила шаг, но не отступила. Видимо, приказ начальства был ей дороже жизни. Что же, сама виновата. Купорос зашел справа, я слева. Одновременно атаковали. Два удара в голову, и та лопнула, орошая нас черной жижей. Однако радость от победы была недолгой. Зашевелились ближайшие кусты, и оттуда выскочило нечто, отдаленно напоминающее клыкорыло, только в два раза выше ростом и с двумя головами вместо одной. «Это что еще за тварь?» – не смог сдержать удивление Купорос. Я тоже подобную тварь видел впервые. Было такое ощущение, словно два монстра приросли друг к другу. Даже двигалось это создание необычно, раскачиваясь и с трудом сдерживая равновесие. Словно тело не могло до конца определиться, какую же и голову из двух – слушаться. Справиться с выродком оказалось не так-то просто. Купорос хотел сделать твари подножку, но та вдруг резко остановилась и наотмашь, как плетью, махнула длинной узловатой рукой. Удар пришелся точно в висок парня, и тот потерял сознание. Рухнул на землю, поднимая клубы пыли. Я попытался зайти сзади мутанта. Не вышло. Сам едва не отправился в нокаут. Пришлось отступить. Монстр перевел взгляд на лежащего купороса. «Иди ко мне!» Поспешно крикнул я инопланетянину и вдруг поймал себя на мысли, что вновь спасаю парню жизнь. «Иди же!» Монстр крякнул и рванул в мою сторону. Я ушел под руку твари, попутно выкидывая ладонь вперед и раздирая когтями монстру брюха и бок. Кожа расползлась мягко. С жутким чавкающим звуком наружу посыпались внутренности иноземного захватчика. Монстр зарычал, но рык быстро превратился в удивленное постановление. Удар в голову, и тварь окончательно вышла из строя. Я подскочил к купоросу, тряхнул его. Тот замычал, разлепил глаза. Я помог ему встать, произнес. Надо валить! Догадка подтвердилась. Основная их точка находится в гнезде. Значит, и Алешка там. «Больше идти им некуда». Купорос что-то промычал, не нечленораздельное. «Чего?» – переспросил я. «И много там таких уродцев еще будет», – повторил тот, шамкой распухшей челюстью. «Нам с тобой уж точно хватит», – ответил я, и мы двинулись к гнезду. Идти до гнезда было очень далеко. Я некоторое время еще осматривался по сторонам в поисках какого-нибудь транспорта но вскоре прекратил эти бессмысленные попытки вокруг была лишь выжженная пустыня да изредка попадались разрушенные одинокие строения гаражи склады станции к концу третьего часа пути мы сильно вымотались и решили отдохнуть но едва присели на камни, как ноющая боль прошила мою голову дядя костя знакомый голос раздавшийся в голове вывел меня из ступора алешка да это я «Дядь Костя! Я сбежал от них! Сбежал!» «Где ты сейчас? Я спасу тебя! Скажи только координаты!» «Я далеко, дядь Костя! Вы не переживайте, я справлюсь! Ничего со мной плохого не случится!» Голос пацана был и в самом деле едва различим. «Погоня есть?» «Есть! Но это не важно! Я предупредить хотел вас, пока не поздно!» «О чем?» «Мор! Слева!» — крикнул Купорос. «Что?» Оглянулся я. И вдруг увидел. За небольшим леском, стоящим невдалеке возле небольших скал, виднелась тень, подобие гнезда. Там же стояли твари. Издали мы их не увидели, потому что шли в ином направлении. А вот когда присели отдохнуть, картина открылась полностью. «Берегись!» – Купорос подскочил на ноги, готовый отражать нападение. Яйцеголовые, нетопыри и клыкорыки, заприметив нас, побежали уничтожать опасность. Твари были стремительны. Я увернулся от атаки одного из нетопырей, врубился во второго. После короткой схватки, закончившейся моей победой, я отступил в сторону, чтобы продолжить разговор с Алёшкой. «Инопланетяне используют людей для подпитки своих систем!» «Это я знаю, по гнезду еще понял!» Но они только сейчас поняли, что гораздо выгоднее использовать для этого таких, как ты и я. Черных. Энергии больше получается. Поэтому они отправили к вам. Пацан не договорил. Оборвалась связь. А все из-за одного яйцеголового, который подкрался ко мне сзади и обрушил на голову камень. Я повалился на землю, на некоторое время отключился. Когда вновь пришел в себя, яйцеголового уже не было. Купорос разорвал его на куски. «Вставай!» Я поднялся. Меня качало, как пьяного матроса, и я едва мог шевелить руками. «Соберись!» Купорос тряхнул меня. «Алешка, ты слышишь меня? Отзовись! Назови свои координаты!» Но парень не выходил на связь. Инопланетян становилось все больше. Я не мог понять, откуда они появляются. Нас начали окружать, и нам стоило огромных усилий, чтобы не загнать себя в ловушку. Купорос, презрев любую безопасность, рвался в бой как зверь, не обращая внимания на получаемые удары и раны. Всё тело парня кровоточило, но он продолжал сражаться лишь иногда рыча. Я тоже отбивался от врагов как мог. В какой-то момент, уйдя от основной линии атаки, мы с Купоросом обнаружили странную картину. Сооружение, построенное на месте гнезда, с другой стороны напоминало небольшую пещеру. В одной из стен зияла огромная черная дыра. Иногда там что-то ярко вспыхивало голубоватым светом, и в тот же миг из прохода появлялся или нетопырь, или яйцеголовый, или клыкорыл. «Портал!» – выдохнул Купорос, словно прочитав мои мысли. «Надо не с ними драться, а этот аппарат отключить, иначе скоро монстров станет столько, что мы уже не сможем с ними справиться». Пробивая путь к неведомой конструкции, мы наткнулись на отчаянное сопротивление. Видимо, у тварей была команда не дать противнику добраться до портала любой ценой. И теперь инопланетные монстры, не жалея собственных жизней, бросались на нас, лишь бы только не дать дойти до цели. Пришлось повозиться. Мар, прикрой меня!» — крикнул Купорос, вдруг вырвавшись вперед. «Я разрушу эту хреновину!» Я видел, что парень практически идет на верную гибель. «Стой! Ты ведь... Прикрой!» Я откинул одну тварь. Вторую, третьей вынес челюсть. Но со всеми справиться, конечно же, не мог. Слишком много их было. Купорос тем временем был на полпути к порталу, из которого продолжала лезть нечисть. В какой-то момент тварей стало так много, что я оказался в самой настоящей давке. Не в силах как следует размахнуться, чтобы отбиться от подступающих, я полез наверх. Словно участник какой-нибудь рок-группы, я вскарабкался на плечи одной из тварей и рванул к порталу прямо по головам монстров. Купорос уже добрался до портала и начал карабкаться наверх, где виднелось что-то вроде антенны. Продолговатая металлическая штуковина едва заметно вибрировала и издавала атональный писк. «Внимание! Опасность! Угроза повреждения передатчика!» Внезапно высветилась у меня перед глазами. Купорос тоже замер, значит, тоже увидел аналогичную надпись. Парень вопросительно глянул на меня. «Ломай!» – крикнул я ему. Купорос схватился за антенну, и в ту же секунду я почувствовал, как свет перед глазами начал меркнуть. Сияние, идущее из портала, резко изменилось с голубоватого на ядовито-желтый. Появление монстров прекратилось. Те же, кто уже вышел из него… Вдруг начали расходиться в стороны, словно бы освобождая место. «Внимание! Системная ошибка! Срочно вернитесь в начальный объект! В противном случае будет запущен протокол 4 – уничтожение критической ошибки!» «Уничтожение? Я умру?» – успела промелькнуть в голове. Мои руки начали превращаться в человеческие. Я понял, что невольно запустил программу обращения обратно в себя. Купорос, продолжавший сидеть на верхушке портала, тоже начал изменения. Превращение в людей сейчас означало только одно – неминуемую смерть. Это понимал и Купорос. Никаких мыслей дальнейших действий у меня не было. Я лишь искренне завидовал Алёшке, который умудрился сбежать из этого филиала ада. Знать бы, как это ему удалось… Внезапная догадка прошибла током. Я рванул к Купоросу, попутно крикнув «Слезай!» «Что?» – удивился тот. «Зачем?» «Внимание! Системная ошибка! Срочно вернитесь в начальный объект! В противном случае будет запущен протокол 4 – уничтожение критической ошибки!» «Слезай!» – вновь крикнул я. Купорос спрыгнул с портала. Растерянно стал глядеть на меня. Я ускорился по максимуму. Уже на подходе к порталу закричал, что есть мочи. «Прыгай внутрь!» «Внутрь?» – удивился Купорос. «Да, именно внутрь. Так Алешка, и спасся. В последний раз, когда он выходил на связь, он так и сказал, что находится далеко отсюда. Парень, молодчага Без страха прыгнул в портал, который, видимо, работает в обе стороны. Значит, сейчас Алешка спрятался у врага под носом. Мы поступим так же. Уйдем от опасности, а потом нанесем ответный удар. «Прыгай!» Вновь крикнул я Купоросу и нырнул в ядовито-желтое сияние инопланетного портала.